Глава 54. Пустое место. На расстоянии прямой видимости показались уже целых три высших тени. Лысый с Алешиной тут же предпочли скрыться в портале. Видимо, соотнесли свои возможности с тем, что успел показать противник Номенуса. Впрочем, это даже немного радует. Останься они и нападай посланцам короля теней, черт побери, мне бы от такого сразу стало грустно. Итак, все вокруг, даже те, кого, казалось, я давно обошел, растут с космической скоростью, штурмуя все новые и новые вершины. Хотелось бы, чтобы этот процесс, как минимум, оставался в более-менее разумных рамках. Взять того же Номеноса. Да, я знаю, что он силен, догадывался, что выход из колыбели и союз с Кариком добавят ему мощи, но не настолько же. Конечно, я вышел из нашей драки условным победителем. Условно, потому что в смерть Номенуса в мире колыбели, я все же не верю. Не знаю, как насчет мощи голема, но даже одной хитрости жнеца Городова, мне кажется, будет более чем достаточно, чтобы найти способ вернуться. «Кот, тебе пора!» — яростное шипение Аски. Все же она начала обо мне беспокоиться, это радует. Напомнила о том, что пора делать ноги. Очищение. «А что?» Мне сказали исчезнуть, я и исчез, а вот куда именно, это исключительно мое личное дело. Тем более, давно хотел проверить зону испытания не по прямому назначению, а, скажем так, в качестве промежуточной точки в перемещениях или просто безопасного места. Кажется, что для этого лучше подойдет личный божественный план, как его используют многие небожители. «Вот только там хранится мое надгробие». А как мне подсказывает здравый смысл, сесть на хвост в такой ситуации является чуть ли не правилом хорошего тона. Вы зашли в зону испытания. Вы не можете ее покинуть, не пройдя хотя бы одного этапа. Следующий уровень будет запущен автоматически через 60 секунд. А вот это, конечно, минус. Часть плана, похоже, отправляется к коту под хвост. Хорошо, хоть я сюда заглянул не просто так. Раз уж надавал обещание пантере, Да и про личный интерес не стоит забывать, похоже, пришло время заняться поиском нового духа огня. А победа в грядущем испытании поможет мне очистить и освоить новую силу. Попеременно расслабляя и напрягая мышцы в руках, я принялся готовиться к грядущему бою, когда неожиданно ко мне нагрянули гости. «Я так и знал, что ты ушел не до конца!» Высшая тень с крысиной мордой стояла и рассматривала меня своими крысиными глазками. Зря Пантера всех убеждала в обратном. Так что по моему возвращению ей придется ответить за эту, скажем так, ошибку. Впрочем, чего еще ждать от той, что не смогла уберечь тебя от моего брата? Кажется, мне опять аукается убийство Ли, той тени, что я прикончил во время путешествия с Медеей по мертвому миру. Впрочем, если крысоморда думает, что победить меня будет просто, особенно здесь, то он ошибается. Еще и не таких сильных противников в этом лесу обманывали. Заодно и Аске помогу. Похоже, она опять пыталась меня прикрыть. И что это, как не любовь? В смысле, согласие на партнерские отношения. «Ты хотя бы понял, куда попал!» — закричал я и заодно использовал взор — чтобы просмотреть доступную мне информацию о противнике. Шу, Высшая тень, 11 стихий. Значит, теперь можно будет обращаться по имени. А еще, оказывается, крыс послабее пантеры будет. Теперь понятно, почему он ее так недолюбливает. Зона очищения! Только не говори, что специально сюда меня заманил, чтобы гарантированно убить. А этот тип, надо сказать, считает себя центром мира. Впрочем, мне это только на руку, тем более, что он только что напомнил мне, как система будет нас воспринимать. Забавно, конечно. Крыс хочет меня убить, но для врагов из леса мы вроде как будем союзниками. А вот, кстати, и они. С опушки в нашу сторону двигалось целое море монстров. Одиннадцать племен — это те, кто собрался на каждую из тихий Шу. Ну и мой Огр, скромно, но величественно двигающийся в авангарде. Когда я повышал духа обмана, было примерно то же самое, только тогда он по моей просьбе начал испытание. Теперь запускал все я сам, но, как оказалось, от перемены мест слагаемых ничего особо не изменилось. «Догоняй!» Шу попробовал меня достать, я же использовал телепорт и попробовал наоборот от него оторваться. И, надо сказать, получилось просто идеально. Я оказался прямо позади сосредоточенных на тени монстров. Крыс уже пришлось через них пробиваться. Его визуализация работала идеально. Все использованные против него способности превратила в черный дым и смело прямо на тех, кто их запускал. Но вот простейшие монстры обычного уровня, поставившие на силу своих кулаков и клыков, оказались для Шу неприятным сюрпризом. В их атаках нечего визуализировать, они просты и понятны. Да, они очень сильны, но парочки тигров фиолетового и белого цветов оказалось под силу пробить защиту тени. То ли еще будет? Я подождал, пока покрытый кровью Шу не пробьется сквозь монстров и не бросится за мной дальше в лес. Ты сам там умрешь. Даже непонятно, то ли он меня хочет успокоить, то ли себя. Кстати, а ведь если я запускал испытания, то выходит, после моей смерти все закончится. Неужели это единственное, на что крыс сейчас надеется? Впрочем, наверное, я слишком уж принижал его шансы на успех. Первые попавшиеся на его пути лесные монстры, причем редкого уровня, были повержены за пару ударов. Их главные атаки были легко обращены на 180 градусов, а заодно Шу и часть бегущего за ним хвоста подчистил». Кстати, если он прибьет всех, будет не очень хорошо. Мне бы хотелось не просто выжить и пройти испытание, пусть и таким экстравагантным образом, но и получить то, зачем я сюда пришел. Умри! Я в последний момент отскочил в сторону, подставляя крыса под атаку лесной ведьмы эпического уровня. Зелье из ее котла прожгло у меня за спиной самую настоящую пропасть, а вот шут даже не шелохнулся. Правда, отражать атаку не стал. Только испарил, но и этого ему хватило, чтобы подобраться к ведьме и перерезать ей горло. Хра! В этот самый миг тело высшего духа тени окутало сияние. Только не говорите мне, что он повысился. Это было бы совсем обидно. Новая стихия яда! Крыс расплылся в улыбке. Так просто и так быстро. Неудивительно, что король никогда не хотел нас пускать в это место. Шу продолжил погоню, а я продолжил бегство. А в голове билась мысль, что милыш со своими подчиненными поступает абсолютно верно. С одной стороны, ограничения — это всегда плохо. С другой, когда вынужден командовать такими психами, надо всегда знать, на что они способны. Крыс же, если он отсюда выберется, превратится в настоящую темную лошадку. Впрочем, кто же ему позволит это сделать? А у короля теней будет передо мной должок.